Глава двадцать шестая «Сегодня мне нужно будет на пару часов заглянуть в офис, а потом я весь твой», произнёс Касим за завтраком на следующий день. «Я побуду дома. Нужно разобрать вещи. Можно поручить это линия?» Я мысленно содрогнулась, представив себе, как влюблённая в моего мужа девушка будет ковыряться в моём нижнем белье и качнула головой. «Я хочу сделать это сама. К тому же мне нужно привыкать к твоему дому». А ещё нужно подумать обо всём. О девушке, об одержимости Касима, обо всём, что я откладывала на последний момент. Это наш дом, Алсу. Привыкай, с улыбкой произнёс мой муж. К тому же, нам нужно будет позаботиться о покупке нового большого дома, потому что я планирую не меньше 3 детей. Меня спросить не хочешь? я улыбнулась уверенности мужа. А ты против? он прищурился. Пока ещё не знаю, не думала об этом. Ну подумай, ответил он, вставая со своего места, обошёл стол и, склонившись по привычке, зарылся пальцами в мои волосы, а затем поцеловал в макушку. Я ушёл. Позвоню, как освобожусь. Люблю тебя. Я застыла, услышав последние слова. По традиции я должна была ответить тем же, но как я могла произнести признание вслух, если пока ещё не чувствовала его в себе? Но Касим, судя по всему, и не ждал моего ответа, потому что тут же развернулся и пошёл в прихожу обуваться. Я встала и направилась следом за ним. Интересно, в селе люди испытывают чувство неловкости, если не могут ответить взаимностью на признание. Я остановилась в прихожей, глядя на то, как Касим обувался, накидывал пальто и шарф, закончив он, развернулся ко мне и улыбнулся. Раскрыл объятия и кивнул: "Иди сюда". Позвал меня, и я сделала пару шагов, оказавшись в крепких тисках его рук. «Поцелуй, мужа!» Я подняла голову, и наши губы встретились. Поцелуй был нежным, совсем не таким, как вчера, нежадным и порывистым, и не сжигающим до тла моей внутренности. Он был лёгким, словно пёрышко. Касим оторвался от меня и посмотрел в глаза своими потемневшими. «Как же мне уйти, когда ты останешься дома?» Я усмехнулась. Как же ты раньше уходил? Раньше здесь не было тебя. Я покраснела и отвела взгляд. Но Касим поднял мою голову за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Что такое? Так странно слышать от тебя такие слова. Какие ласковые. Почему? Это немного не вяжется с твоей внешностью, смущённо произнесла я, решив быть с ним честной. А он рассмеялся. Привыкай. «Только тебе будет доставаться вся нежность и ласка, которая есть во мне». «А кому доставалось раньше?» Выпалила я, даже не успев продумать уместность такого вопроса. Но Касим улыбнулся шире и, наклонившись к моему лицу, поцеловал в кончик носа. «Я всё копил для своей жены». «Теперь тебе придётся не сладко, потому что потребуется принять огромное количество этого добра». «Надо срочно рожать детей, чтобы ты мог распределить своё внимание между нами». Я согласен. Сегодня же вечером начнём работать над этим. Телефон в кармане Касима зажужжал. Муж подмигнул мне и отступил к двери, отвечая на звонок. Доброе утро. Лёша и Ежий сразу в офис, я на своей. Махнув мне, Касим вышел из квартиры. Как только замок щёлкнул, я развернулась и пошла на кухню. Быстро убрав со стола и загрузив посуду в посудомойку, я отправилась в спальню разбирать вещи. Вошла в гардеробную, где тут же автоматически включился свет, и открыла крышку чемодана, стоящего на комоде. Я нахмурилась, потому что могла поклясться, что вещи лежали не так. В этом чемодане не было ничего ценного, так что я не стала проверять наличие своей одежды. Но меня не покидало ощущение, что кто-то, и я даже подозревала кто именно, порылся в моих вещах. Меня тут же захватило такое чувство брезгливости, что я даже поёжилась. Пошла в ванную, взяла корзину для грязного белья и просто вывернула туда содержимое чемодана. Потом отнесла в прачечную возле кухни и загрузила стирку. Облокотилась бёдрами о стиральную машинку и осмотрела помещение. Потом взяла тасы и начала руками стирать тонкое кружевное бельё. У меня было всего два подобных комплекта, и я боялась, что машинка испортит кружево. А доверить стирку интимных вещей девице, которая без разрешения сунула свой нос в мою одежду, я точно не собиралась. Закинула белье в сушилку и уставилась в небольшое окно. На улице бушевал ветер, порывами пронося тяжелые капли дождя, а я всё думала, что делать дальше с экономикой Касима. Оставлять её в доме я точно не собиралась. потому что она могла стать угрозой моему браку. Но что если она действительно была любовницей моего мужа? Я кусала губы и сиделась понять, как стоило поступить правильно. Если между ними были какие-то особенные отношения, то увольнение Ланы не изменит этого, и Касим просто будет встречаться с ней в другом месте. Здравый рассудок кричал: "Алсу, одумайся. Это же твой шанс уйти от него, бросить мужчину с замашками сталкера". Может, он и следил за тобой только потому, что у самого рыльце в пушко. Пока у вас нет детей, сделай это. Не знаю, что именно удерживало меня от такого радикального шага. То ли страх, что семья всё же окажется в опале после моего поступка, то ли я не хотела верить, что мне попался в мужья обманщик. Сушильная машина подала сигнал о завершении работы. Я вытянула оттуда своё бельё и вернулась в гардеробную. Следующий час я провела за тем, что раскладывала оставшиеся вещи, писала список необходимых покупок, приводила себя в порядок. Затем я услышала, как хлопнула входная дверь и раздались шаги по квартире. Судя по всему, Лина пришла на работу. Я решила, что выходить к ней и здороваться слишком много чести для простой конломки, но потом вспомнила о том, что Касим просил обсудить с ней меню, поэтому поднялась и пошла в гостиную. Лина помыла руки и уже протирала столешницы, когда я вошла. Увидев меня, она дёрнулась. «Ой, здравствуйте. Я думала, что одна дома». «Дома?» – переспросила я, возмущённая формулировкой. «Лина, это не ваш дом. Она ж с мужем. Вы здесь работаете». «Простите, я не так выразилась». Я чувствовала себя стервой, когда произносила следующие слова. Но Лина была из тех женщин, которых, судя по всему, нужно было ставить на место. «Лина» Впредь выражайтесь, пожалуйста, правильно, попросила я холодным тоном. Прервитесь на время, нам нужно согласовать меню. В женщине, которая всё это произнесла, я едва узнавала себя. Я всегда была учтивой прислугой и никогда никого даже взглядом не обидела, но на эту наглость, которая присутствовала во взгляде Лины и её словах, я не могла просто махнуть рукой. Стирво внутри меня бушевала и требовала выпустить её наружу. Я едва сдерживалась, чтобы не развернуться на полную катушку, но вовремя вспомнила, что меня воспитывали совсем иначе. Простите, проблеяла Лина, откладывая салфетку, которой протирала столешницу. Относительно меню. Давайте начнём с того, что вы обычно готовите для Касима. Около часа мы согласовывали меню, подстраивали его так, чтобы всё нравилось и мне, и Касиму. Оказалось, что Лина совсем не умела готовить татарские блюда, что меня удивило. Но я решила, что этим буду баловать мужа сама. Спасибо маме и Нурии, которые учили меня готовить, хоть я и усиленно сопротивлялась. Как только мы с Линой закончили, входная дверь открылась, и на пороге показался хмурый Касим. Я повернулась к нему и встала с барного стула. Подошла ближе. «Что-то случилось?» «Ты не отвечала на звонки. Всё нормально?» Я склонила голову на бок. «И ты лично приехал проверить?» «Я оставила телефон в гардеробной». «Я приехал забрать тебя на прогулку». «И вчера ты говорила, что тебе нужно купить туалетный столик и пару принадлежностей». «Я готов к шопингу». Муж, наконец, улыбнулся. «Здравствуйте, Касим Мерзеевич!» – выкрикнула Лина. «А я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза». «Добрый день!» – отозвался он безэмоционально. «Хороший актёр или между ними и правда ничего не было? Так что мы едем?» Да, но не на прогулку. Мне не нравится погода. Согласен, удовольствие находиться на улице сегодня мало. Как много времени тебе понадобится на сборы? Минут 10, не больше. Только сменю домашние брюки на уличные и вместо блузки надену свитер. Тогда я разуюсь и посмотрю на это. Играя бровями, отозвался Касим, а я хихикнула. Внезапно до меня дошло. Я хихикнула. Это было что-то новенькое. Я не никакие нечала и не флиртовала. Все мужчины, проявлявшие ко мне знаки внимания, в ответ получали нейтральную, прохладную вежливость, но точно не хихиканье. "Нет, я быстро", ответила я, стараясь стереть с лица улыбку, но хитрый взгляд прищуренных глаз Касимы не позволял это сделать, и я продолжала улыбаться. "Значит, вечером я буду смотреть, как ты раздеваешься. Что ж, боюсь, тебя ждёт разочарование". Подавшись немного вперёд, ответила я: "Это ещё почему?" Я покраснела, осознав, как далеко зашла в нашей беседе. Другая девушка наверняка бы просто сказала мужу, потому что на мне чертовски удобное, но максимально закрытое и асексуальное нижнее бельё, но не я. У меня язык не повернулся произнести это вслух. Потому я просто пожала плечами и пока Касим не схватил меня в свои крепкие объятия, уже протянутой вперёд рукой, быстро развернулась и пошла собираться. По дороге, бросив быстрый взгляд в кухню, Лина задумчиво тёрла столешницу. Снова. Я никак не могла взять в толк, что она делала здесь каждый день. Вот так по 12 часов натирала столешницы. Тогда Касим сильно переоценивал её вклад в чистоту этой квартиры.